Зурзмансор, странно искривив лицо, посмотрел на него. А, понимаю, сказал он. Творец, а не подобный кролик. Но, видите ли, я изложил вам только одно обстоятельство, сообщающее вам ценность в наших глазах. Другие обстоятельства общеизвестны. Это правдивая информация об объективной действительности. Машины эмоций, средства, возбуждение фантазии, удовлетворение потребностей в сопереживании. Собственно, я хотел вам польстить. — В таком случае я польщен, — сказал Виктор, — однако все эти разговоры к написанию пасквили никакого отношения не имеют. Берется последняя речь господина президента и переписывается целиком, причем слова «враги свободы» заменяются словами так называемые «мокрецы» или «пациенты кровавого доктора» или «вурделаки из лепрозорья». так что мой психический аппарат участвовать в этом не будет. «Это вам только кажется», — возразил Зурзмансор. «Вы прочтете эту речь и прежде всего обнаружите, что она безобразна. Стилистически безобразна, я имею в виду. Вы начнете исправлять стиль. Приметесь искать более точные выражения. Заработает фантазия, замутит от затхлых слов. Захочется сделать слова живыми, заменить казенное вранье животрепещущими фактами». И вы сами не заметите, как начнете писать правду. — Может быть, — сказал Виктор. — Во всяком случае, писать эту статью мне сейчас не хочется. А что-нибудь другое хочется? — Да, — сказал Виктор, глядя Зурзмансору в глаза. — Да. Я бы с удовольствием написал, как дети ушли из города. Нового гамельнского крысолова. Зурзмансор... — удовлетворенно кинул. — Прекрасная мысль. Напишите. — Напишите, — подумал Виктор с горечью. — Мать твою, так, как кто это напечатает? Ты, что ли, это напечатаешь? — Диана сказала, — но нельзя здесь что-нибудь выпить. Диана молча поднялась и ушла. — И еще. Я с удовольствием написал бы про обреченный город, — сказал Виктор и про непонятную возню вокруг Лепрозория, и про злых волшебников. — У вас нет денег? — спросил Заразмонсор. — Пока есть. Имейте в виду. Вы, по-видимому, станете лауреатом литературной премии Лепрозория за прошлый год. Вы вышли в последний тур вместе с Тусовым, но у Тусовы шансов меньше, это очевидно, так что деньги у вас будут. — Да, — сказал Виктор, — такого со мной еще не бывало. И много денег? — Тысячи три, не помню точно. Вернулась Диана и все так же молча поставила на стол бутылку и один стакан. — Еще стакан, — попросил Виктор. — Я не буду, — сказал Зурзмансор. — Я, собственно, я тоже не буду, — сказала Диана. — Это за беду? — спросил Виктор, наливая. Да. — И за кошку. Так что месяца на три вы будете обеспечены. Или меньше? — Месяца на два, — сказал Виктор. — Но не в этом суть. Вот что. — Я хотел бы побывать у вас в Лепрозорье. — Обязательно, — сказал Заразмансор. — Премию вам будут вручать именно там. Только вы разочаруетесь. Чудес не будет. Будет выходной день. Десяток домиков и лечебный корпус. Лечебный корпус, — повторил Виктор, — и кого же у вас там лечит? Людей, — сказал Зурзман Сорс со странной интонацией. Он усмехнулся, и вдруг что-то страшное произошло с его лицом. Правый глаз опустел и съехал к подбородку, рот стал треугольным. А левая щека вместе с сухом отделилась от черепа и повисла. Это длилось одно мгновение. Диана уронила тарелку, Виктор машинально оглянулся, а когда снова уставился на Зурзмансора, тот уже был прежний, желтый и вежливый. «Тьфу, тьфу, тьфу, мысленно, — Тьфу-тьфу-тьфу, — мысленно сказал Виктор, — из-за изыдя нечистый дух. Или показалось? Он торопливо вытащил пачку сигарет, закурил и стал смотреть в стакан. Братья по разуму с большим шумом поднялись из-за столов и поприлик к выходу, зычно перекликаясь. Зурзмансор сказал, — Вообще мы хотели бы, чтобы вы чувствовали себя спокойно. Вам не надо ничего бояться. Вы, наверное, догадываетесь, что наша организация занимает определенное положение и пользуется определенными привилегиями. Мы многое делаем, и за это нам многое разрешается. Разрешаются опыты над климатом. Разрешается подготовка нашей смены и так далее. Не стоит об этом распространяться. Некоторые господа воображают, вот мы работаем на них, ну а мы их не разубеждаем. Он помолчал. Пишите, о чем хотите и как хотите, банев. Не обращайте внимания на псов лающих. Если у вас будут трудности с издательствами или денежные затруднения мы вас поддержим. В крайнем случае мы будем издавать. Вас сами для себя, конечно. Так что ваши миноги будут вам обеспечены. Виктор выпил и покачал головой. Ясно, сказал он, опять меня покупают, если угодно, сказал Зурзмансор. — Главное, чтобы вы осознали, есть контингент читателей, пусть пока не очень многочисленный, который весьма заинтересован в вашей работе. Вы нам нужны. Банев. Причем вы нам нужны такой, какой вы есть. Нам не нужен Банев, наш сторонник, а наш певец, поэтому не ломайте себе голову, на чьей вы стороне. Будьте на своей стороне, как и полагается всякой творческой личности. Вот и все, что нам от вас нужно. — Очень, очень льготные условия, — сказал Виктор. — Карт-бланш. И штабеля мариновных минок в перспективе, в перспективе и в горчишном соусе. И какая вдова ему помолвила, нет. Слушайте, Зорзмансор, А вам приходилось когда-нибудь продавать душу и перо? Да, конечно, сказал Зорзмансор. — И вы знаете, платили безобразно мало. Но это было тысячу лет назад и на другой планете. Он снова молчал Вы не правы, Банев, — сказал он. — Мы не покупаем вас. Мы просто хотим, чтобы вы оставались самим собой. Мы опасаемся, что вас сомнут, ведь многих уже смяли. Моральные ценности не продаются, Банев. Их можно разрушить. Купить их нельзя. Каждая данная моральная ценность нужна только одной стране. Красть или покупать ее не имеет смысла. Господин президент считает, что купил живопись Эр-Квадригу. Это ошибка. Он купил халтурщика Эр-Квадригу, а живописец протек у него между пальцами и умер. А мы не хотим, чтобы писатель Банев протек между чьими-то пальцами, пусть даже нашими, и умер. Нам нужны художники, а не пропагандисты. Он встал. Виктор тоже поднялся, ощущая неловкость и гордость, и недоверие и унижение, разочарование и ответственность, и еще что-то, в чем он пока не мог разобраться. — Было очень приятно побеседовать, — сказал Зурзмансор, — желаю успешной работы. — До свидания, — сказал Виктор. Зурзмансор коротко поклонился и ушел, вскинув голову, широко и твердо шагая, Виктор смотрел ему вслед. — Вот за это я тебя и люблю, — сказала Диана. Виктор рухнул на стул и потянулся к бутылке. — За что? — рассеянно спросил он. За то, что ты им нужен. За то, что ты, кобель, пьяница, неряха, скандалист, подонок, все-таки нужен таким людям. Она перегнулась через стол и поцеловала его в щеку. Это была еще одна Диана, Диана, влюбленная, с огромными сухими глазами Марии из Магдалы, Диана, смотрящий снизу вверх. — Подумаешь, — пробормотал Виктор, — интеллектуалы, новые калифы на час. Однако это были только слова. На самом деле все было не так просто. Виктор вернулся в гостиницу на следующий день после завтрака. На прощание Диана сунула ему в руки берестяной туисок. Расшеперу прислали из столичных оранжерей полпуда клубники, и Диана здраво рассудила, что Расшеперу при всей его аномальной прожорливости с такой массой ягоды в одиночку не управится. Мрачный швейцар... Отворил перед Виктором дверь, Виктор угостил его клубникой, швейцар взял несколько ягод, положил их в рот, пожевал, как хлеб, и сказал, — ты мой, оказывается, заводил и у них был. — Ну, что уж вы и так, — сказал Виктор, — он славный парнишка, умница и воспитан хорошо. — Так уж я драл его, драл, — сказал швейцар, приободрившись, — старался. Он снова помрачнел. — Соседи заедаются, — сообщил. — А я что? Я и не знал ничего. — Плюньте его на соседей, — посоветовал Виктор. — Это же они от зависти. — Мальчишка у вас прелесть. Я, например, очень рад, что моя дочка с ним дружит. «Ха», — Ха, сказал швейцар, снова приводившись. так, может, еще породнимся? А что же? — сказал Виктор. — Очень даже может быть. Он представил себе балкунуться. чего же? Посмеялись по этому поводу, пошутили. — Стрельбы вчера не слыхали? — спросил швейцар. «Нет — Нет, — сказал Виктор, насторожившись. — А что? — А так получилось, — сказал швейцар. — Что значит, когда мы все оттуда разошлись? Кое-кто, значит, не разошелся. Подбрались-таки отчаянные головы, разрезали проволоку и внутрь, а по ним из пулеметов. — О, черт! — сказал Виктор. — Сам я не видел, — сказал швейцар. — Люди и рассказывают. Он осторожно огляделся по сторонам, поманил к себе Виктора и сказал ему шепотом на ухо. — Тедди наш там оказался, подранили его. — Ничего, обошлось. Дома сейчас отлеживается. Обидно. — пробормотал Виктор, расстроившись. Он угостил клубникой портье, взял ключ и поднялся к себе. Не раздеваясь, набрал номер Тедди. Сноха Тедди сообщил, что все в общем ничего, прострелили ему мякоть, лежит на животе, ругается и сосет водку. Сама же она нынче собирается в дом встречи и проведать сына. Виктор попросил передать Тедди привет, пообещал зайти и повесил трубку. Надо было еще позвонить Лоли, но он представил себе этот разговор, упреки, вскрики, и звонить не стал. Снял плащ, поглядел на клубнику, спустился на кухню и выпросил бутылочку сливок. Когда он вернулся, в номере сидел Павр. — Добрый день, — сказал Павр, ослепительно улыбаясь. Виктор подошел к стылу, выспал клубнику в полоскательницу, залил сливками. Засыпал сахарным песком и сел. — Ну, здравствуйте, здравствуйте, — сказала мрачно. — Что скажете? Смотреть на Павра ему не хотелось. Во-первых, Павр был сволочь. А во-вторых, неприятно, оказывается, смотреть на человека, на которого ты донес, даже если он и сволочь, даже если ты донес из самых безукоризненных соображений. — Слушайте, Виктор, — сказал Павр, я готов извиниться. Мы оба вели себя глупо, но я в особенности. Это все от служебных неприятностей. И искренне прошу извинения. Мне было бы чертовски неприятно, если бы мы с вами рассорились из-за такой ерунды. Виктор помешал ложечкой в клубнике со сливками и стал есть. — Ей-богу, до того мне в последнее время не везет, — продолжал Павр, весь мир обругал бы. И ни сочувствия тебе ни от кого, ни поддержки. Бургомистр этот скотина завлек меня в грязную историю. — Господин Суман, — сказал Виктор, — перестаньте Ваньку валять. Притворяться вы умеете хорошо. Но я, к счастью, вас раскусил, и наблюдать ваши артистические таланты не доставляет мне никакого удовольствия. Не портите мне аппетит и ступайте себе. — Виктор, — проговорил Павру Коризнину, — мы же взрослые люди, нельзя же придавать столько значения за стольной болтовни. Ну, неужели вы вообразили, будто я действительно исповедую ту чушь, которую молол, мигрень, неприятности, насморк? Ну, что вы хотите от человека? — Я хотел бы, чтобы человек не бил меня со спины костетом по черепу. — объяснил Виктор. — А если уж бьет, бывают обстоятельства. То чтоб не разыгрывал потом друга-приятеля. — Ах вы, вот о чем! — сказал Пауэр задумчиво. Лицо у него словно сунулось. — Слушайте, Виктор, я вам все объясню. Это была чистая случайность. Я понятия не имел, что это вы. И потом, вы же сами говорите, что бывают обстоятельства. «Господин Суман», — сказал Виктор, облизывая ложку, — «я всегда недолюбливал людей вашей профессии. Одного я даже застрелил. Он был очень смелый в штабе, когда обвинял офицеров в нелояльности, но когда его послали на передовую... В общем, убирайтесь». Однако Пауэр не убрался. Он закурил сигарету, положил ногу на ногу и откинулся в кресле. — Ну, понятно. Здоровый мужик и карате, наверное, знает, и кастет у него. Хорошо бы разозлиться сейчас, что он, ей-богу, мне лакомство портит. — Я вижу, вы много знаете, — сказал Павер. — Это плохо. — Я имею в виду для вас... Ну, ладно. Во всяком случае, вы не знаете, что я самым искренним образом уважаю вас и люблю. Ну, не дергайтесь и не притворяйтесь, будто вас тошнит. Я говорю серьезно. Я с удовольствием готов выразить сожаление по поводу инцидента с Костетом. И даже признаюсь вам, что знал, кого бью, но мне ничего другого не оставалось. За углом валяется один свидетель, теперь вы приперлись. В общем... Единственное, что я мог пойти это треснуть вас по возможности деликатно, что я и сделал, приношу самые искренние извинения. Пауэр сделал аристократический жест. Виктор смотрел на него с каким-то же любопытством. Что-то в этом было свежее, неиспытанное и труднопредставимое. Однако извиняться за то, что я работник известного вам департамента, продолжал Пауэр: "Я не могу — Да и не хочу, в общем-то. Не воображайте, пожалуйста, будто у нас там собрались сплошные душители, вольные мысли, подонки, карьеристы. Да, я контрразведчик. Да, работа у меня грязная. Только работа всегда грязная, чистой работы не бывает. Вы в своих романах изливаете подсознание либидо свое пресловутое. — Ну, а я по-другому. Подробностей я вам рассказывать не могу, но вы, наверное, сами обо всем догадываетесь. Да, слежу за лепрозорием. Ненавижу этих мокрых тварей, боюсь их. И не только за себя боюсь, за всех людей боюсь, которые хоть чего-то стоят, за вас, например. Вы же ни черта не понимаете. Вы — вольный художник, эмоционал, ах-ох, и все, Разговор. Речь идет о судьбе системы если угодно, о судьбе человечества. Вот вы ругаете господина президента. Диктатор, тиран, дурак, а надвигается такая диктатура. Какая вам, вольным художникам, не снилась? Я давеча в ресторане много чпухи наговорил, но главное зерно верное. Человек-животное анархическое, и анархий его сожрет, если система не будет достаточно жесткой. Так вот, ваши любезные мокрецы обещают такую жесткость, что место для обыкновенного человека уже не останется. Вы думаете, что если человек цитирует Зурзмансора или Гегеля, то это о, -о, -о, -о А такой человек смотрит на вас и видит кучу дерьма, ему вас не жалко, потому что вы и по Гегелю дерьмо, и по Зурзмансору тоже дерьмо. Дерьмо по определению. А что за границами этого определения его не интересует? Господин президент, по прирожденной своей ограниченности, но ну, облает вас, но ну, в крайнем случае прикажет посадить, а потом, к празднику, амнистирует от полноты чувств. Еще обедать к себе пригласит. А Зурзмансор поглядит на вас в лупу, проклассифицирует дерьмо собачье, никуда не годное и, вдумчиво. От большого ума, от всеобщей философии смахнет грязной тряпкой в мусорное ведро и забудет о том, что вы были. Виктор даже есть перестал. Странное было зрелище, неожиданное. Павар волновался. Губы у него подергивались. От лица отлила кровь, он даже задыхался. Он явно верил в то, что говорил. В глазах у него ужасом застыло видение страшного мира. Ну, — Ну-ну, — сказал себе Виктор, предостерегающе, это же враг, мерзавец, он же актер, он же тебя покупает заломанный грошек. Он вдруг понял, что он насильно отталкивается от павры. — Это ж чиновник, не забывай, у него по определению не может быть идейных соображений. Начальство приказало, вот он работает за компот, прикажут ему защищать Мокрецов, будет защищать, знаю я эту сволочь, видывал. Пауэр взял себя в руки и улыбнулся. — Я знаю, что вы думаете, — сказал он. — По вашей физиономии, видно, как вы пытаетесь угадать, чего ко мне этот тип пристал, что ему от меня нужно. А вот представьте себе, ничего мне от вас не нужно. Искренне хочу предостеречь вас. Искренне хочу, чтобы вы разобрались, чтобы вы выбрали правильную сторону. Он болезненно оскалился. — Не хочу, чтобы вы были предателем человечества. Потом спохватитесь, да поздно будет. Я уж не говорю о том, что вам вообще нужно отсюда убираться. Я и пришел к вам, чтобы настоять на этом. Сейчас наступают тяжелые времена. У начальства приступ служебного рвения. Кое-кому намекнули, что, мол, плохо работаете, господа, порядка нет. ну это ладно, это чепуха, об этом еще поговорим. Я хочу, чтобы вы в главном разобрались». А главное — это не то, что будет завтра. Завтра они еще будут сидеть у себя за проволокой, под охраной этих кретинов. Он опять оскалился, а вот пройдет десяток лет. Виктор так и не узнал, что произойдет через десяток лет. Дверь номера открылась без стука, и вошли двое в одинаковых серых плащах, и Виктор сразу понял, кто это. У него привычно екнуло внутри, и он покорно поднялся, чувствуя тошноту и бессилие. Но ему сказали — сядьте, а Павру сказали — встаньте. — Павр, Суман, вы арестованы. Павр белый, даже какой-то синеватый белый, как обрат, поднялся и хрипло сказал. — Ордер. Ему дали посмотреть какую-то бумагу. И пока он глядел в нее невидящими глазами, взяли под локти, вывели и затворили за собой дверь. Виктор остался сидеть, весь обмякнув, глядя в полоскательницу и повторяя про себя, «Пусть жрут друг друга, пусть жрут друг друга». Он все ждал, что на улице зашумит машина, стукнут дверцы, но так ничего и не дождался. Тогда он закурил. И, чувствую, что не может больше сидеть здесь, чувствуя, что нужно с кем-то поговорить, как-то рассеяться, или, по крайней мере, выпить с кем-нибудь водки, вышел в коридор. Интересно, откуда они узнали, что он у меня? Нет, совсем не интересно. Ничего интересного в этом нет.